Глава тридцать четвёртая. Кентавра, похоже, моё предложение привело в тупик. Он вытаращился, будто сейчас сказала что-то ужасно крамольное и обидное. Но я в своих словах ничего зазорного не обнаружила и продолжила выжидающе на него смотреть. Наконец к копытному вернулась речь, и он произнёс ошеломленно: «То есть, как это вези?» «Я пожала плечами. Не знаю, как вы обычно это делаете? На спине, наверное?» Возмущение, отразившееся на лице Фолоса, оказалось таким глубоким, что с него в самый раз лепить скульптуру — праведное негодование в действии. Глаза выпучились, рот раскрылся, даже, кажется, прекрасная грива встала дыбом. Кто бы мог подумать, что кентавр может быть таким чувствительным? — Ты хочешь ехать? — На мне? — наконец выдохнул он. — А можно еще на ком-то? — Да как... «Как ты могла? Да вообще... подумать!» Задыхаясь от негодования, он начал вещать Фолос. «Верхом на кентавре! Это надо было, а? Додуматься! Я тебе что, ездовое животное?» Вопрос немного задачил. Технически и частично это, на мой взгляд, именно так. Я чуть наклонила голову, оглядывая кентавра сбоку, и задумчиво проговорила. «Ну, в некотором роде...» «Что?» Видимо, мое спокойствие и прямота его окончательно сбивали с толку. Ну, а чего он хотел? Прискакал на своих четырех, с лошадиным туловищем. Еще упирается, мол, не зверь. В определенном смысле мы все в чем-то звери. Вон у Диониса на поляне вроде девушки, а с сатирами вели себя как козочки, нормальные такие, половозрелые. «Да ничего», — проговорила я с выдохом. «Говорю, туловище у тебя лошадиное. Не заметил?» В глазах Кентавра сверкнули искры. Даже показалось, сейчас на торфяной мох упадут и тот вспыхнет. А мой собеседник топнул передним копытом и воскликнул негодующе: «Это расизм, дискриминация по копытному признаку. Я не позволю, чтобы ущемлялись права всех, кто отличается туловищем. Я буду обращаться к Дионису. Нет, даже к Персефоне или… О, оборвала я его пламенную речь. Как раз к Персефоне мне и надо. «Давай, едем». То есть идем. А то у тебя, видать, хребет слабый. Мой смехотворный вес не удержишь. И, развернувшись, двинулась в направлении, которое указал кентавр. На самом деле, я была бы не против и дальше идти одна. Все-таки спутники в аду, понятие довольно неоднозначное. Но через какое-то время услышала за спиной стук копыт. «Идет». «Надо же». Какое-то время шли молча. Я поглядывала по сторонам, присматривалась к кочкам и была наготове на случай, если вдруг какая-нибудь из них превратится в какую-нибудь сциллу. Все-таки сейчас я на территории древнегреческого подземного мира. Но все на удивление спокойно. Я даже расслабилась. К тому же воздух здесь хоть и пахнет не цветами, но хотя бы не сухой. Уж не знаю, почему в предыдущем регионе ада такая сушилка. Видимо, какая-то дань традициям. Кентавр за спиной сопел, иногда стук копыт перемежался с чавканьем, что значит, вступает в кочки, которые мой вес выдерживают, а его нет. После такого обычно слышалось ворчание и какие-то непонятные слова, судя по интонации, ругательство на каком-то кентаврском. Скоро кончится, наконец сообщил он недовольным голосом. Что кончится? Не сбавляя шага, бросила я через плечо. Болото, говорю, кончится. А «Ну, это хорошо. У меня ботинки хорошие, но если провалиться по колено, все равно нальется». «Думаешь, хорошо?» — усмехнулся кентавр. «Что болото заканчивается?» «А разве нет?» «Ну, это смотря чего ждать от этого». Меня его загадки и напускная таинственность моментально стали раздражать. «Я тут не в игрушки играю, а работу работаю». «Так...» Строго спросила я, перелезая через мшистый пень, что существенно поубавило образ моей суровости. «Ты давай без вот этих танцев с пчелами. Говори четко, что там не так, а то я тебе быстро вправлю ум». Как его вправлять с таком угромеле, я, разумеется, не имела понятия. Но давно поняла. Любая ерунда, сказанная серьезным лицом и уверенным тоном, звучит убедительней правды, которую жалобно блеют. «А ты, смотрю, смелая». Отозвался кентавр Едко, попросту перешагнув пень, через который до этого я так старательно лезла. «Да жизнь научила!» — бросила я. «Рассказывай давай, что не так?» «Да чего рассказывать?» — хмыкнул он и кивнул вперед. «Сама смотри!» Подняв о взгляд от грязи под ногами, которую мешу уже добрых полчаса, я охнула и застыла. Болото впереди действительно плавно заканчивается, грязь иссушается, Амшистые мшистые валуны переходят в серые камни. И это единственный плюс. Потому что дальше все это превращается в рыжую пустыню с потрескавшейся почвой. И все бы ничего, что я пустынь в аду не видела. Но здесь, с неба, сыпется огненный град. Он такой яркий, что все мерцает и искрит, как на Новый год во время салюта. Только тут вообще ни разу не праздник. «Это что?» — выдохнула я. Кентавр, явно довольный произведенным впечатлением, проговорил. «Пустыня огненного дождя. За ней?» «Флегетон. Одна из рек Аида. Но тебе туда не надо». «Знаю, что не надо», — проворчала я. «Мне к садам Персефоны надо». «А это левее. Теперь туда путь открыт», — отозвался кентавр елейным голосом и даже сделал пригласительный жест. «Мол, давай, топы через эту пустыню», с с небес огненными каплями, а я посмотрю. Болото там действительно кончилось. Все-таки удобная штука эти многомерные пространства. Смотришь прямо — бесконечность, а сбоку — полоска в полтора километра, а может и меньше, просто я шла медленно. Но теперь слева да и справа и вообще впереди льется горящий дождь. «Слушай», — проговорила я, — «тут как бы сложность». Лицо кентавра сделалось нарочно изумленным, он даже ладонь карту рту поднес и проговорил с чувством. «Да, серьезно? Я и не заметил. Какая?» «Хватит ерничать!» — оборвала я его попытку поиздеваться. «Сам видишь, тут горяченькое, с вашего потолка сыплется». «Ну да, ну да», — усмехнулся Фолос. «Его определенно радовало то, что будто бы смог меня уесть. Рано радуешься, копытный». Я поправила выбившиеся из-под шляпы локон, отряхнула оборванные края платья, даже с джинсов пыленки смахнула и проговорила. «Значит так, кентавр Фолос, сейчас я сажусь тебе на спину, и ты со всей мочи несешься через этот огненный дождь прямиком к садам Персефоны. Иначе я не поленюсь вернуться на поляну к Дионису и рассказать ему, что ты отказался выполнить его поручение». Такого кентавр явно не ожидал, потому что возмущение, негодование и гнев сменялись на его лице подобно бликам на воде в солнечный день. «Да как ты...» — опять начал он, но я не дала продолжить. «Официально заявляю, что данный способ передвижения ни в коей мере не пытается ущемить права кентавров и любых копытных и обусловлен вынужденной необходимостью». а именно, быстрой переправой через огненный дождь, ввиду того, что пеший способ перемещения увеличивает вероятность провала всей операции. Я нарочно наворотила слов, чтобы нагрузить кентавра, и, судя по его шевелящимся на лбу морщинам, это удалось. В действительности я, разумеется, не собиралась никого угнетать. Просто ситуация. Какое-то время Фолос стоял, изображая оскорбленное достоинство. Подбородок подрагивал, а пальцы барабанили по локтю. Спустя минуту все же сказал, «Ладно, но имей в виду, я категорически против эксплуатации кентавров в ездовых целях». «Да я тоже, я тоже», — отозвалась я, подбегая к нему сбоку и прикидывая, как лучше вскарабкаться. В прошлый раз на келпе я лезла довольно эпично. «И даже не думай, что я когда-нибудь еще дозволю повториться чему-то подобному», продолжал разглагольствовать кентавр, опускаясь на колени передними копытами. Я влезла ему на спину, стараясь держаться коленями, что вообще-то с нетопорями получалось вполне неплохо. Сейчас это актуально вдвойне, потому что вместо гривы только голый мужской торс, и держаться за него значит обхватить руками. А это меня, если честно, немного смущало. Чтобы усесться, пришлось поёрзать. Кентавр проворчал. «Да не газеты, газеты, трёшься своим задом, я мужчина всё-таки». Меня передёрнуло. То, что у них тут могут быть свои нравы, прекрасно предполагала, но лучше бы эти нравы держались от меня подальше. — Ты давай не угрожай, — ответила я. — Мне усесться надо. Как-то держаться же нужно. «Хм — Хм-хм, — усмехнулся Фолос. — Держись за меня. Истысковался по объятиям ведьмы, ввинтила я вилку. Он снова хохотнул, довольный, даже самолюбивый. — Посмотри на меня. Видишь, какая фигура? Какие ноги, хвост, а тело. «Думаешь, у меня недостаток объятий?» Я, пожалуй, плечами, хоть кентавр и не видит, проговорив. «Кто вас тут знает? Может, тебе какие-то конкретные объятия нужны? Тем более, смотрю, вокруг не то чтобы полно народа». «Так на поляне у Дениса все?» — двусмысленно намекнул кентавр. «Угу», — отозвалась я, кивая, — «и поэтому ты здесь, а не там». «Похоже, я попала в яблочко». Кентавр фыркнул недовольно и резко поднялся с колен так, что мне все же пришлось ухватиться за его плечи. В голове мелькнуло. Ну все, сейчас он все поймет, начнет верещать, что сюда пробралась живая, и все. Дело мое пойдет не туда, в общем. Но к великому изумлению и облегчению он только повел плечами, вообще-то очень крепкими, упругими, никогда таких мышц не трогала, и посоветовал. «Лучше держись за торс, прибеги я подаюсь вперед». Тебе тоже придется, иначе трепать будет, вывалишься. Смотри, упадешь, возвращаться не буду. Хватит и того, что согласился тебя вести. Великий Олимп, сам себе не верю. Пока он причитал, я пыталась понять, почему он не бьется в истерике и не пытается сдать меня местным законодательным органам, а потом стало медленно доходить. Ведь когда коснулась его плеч, Они тоже были, если не тёплыми, то уж точно не холодными. Теперь уже я пришла в полное замешательство. Это вообще что? Это как? Нервно сглотнув, я спросила осторожно. «Эй, слушай, Фолос, ты что, живой?» Тот тряхнул головой, задев меня гривой, и проговорил. "Но ну, в некотором роде». Я всё больше изумлялась. «Не поняла». Кентавр стал объяснять. «Я один из спутников Диониса. Он, э, сама понимаешь, кто такой. И все, кто входит в его компанию, как бы, ну, все время вместе с ним. И так уже много тысяч лет». «Ого!» — впечатленно протянула я. Выходило, что кентавр как бы не живой и не мертвый, а будто бы застывший во времени. «А почему ты тогда в царстве Аида?» — спросила я. «Так куда Дионис, туда и мы». а он волен путешествовать, куда ему хочется. Он же не демон какой-нибудь. В голове вспыхнула мысль, очень важная мысль. Но только я собралась ее ухватить за хвост, начать разворачивать, как кентавр дернулся и рванул с места. Скорость была большой. Конечно, не так, как на Келпе, Там все вообще как-то по-другому было. Но несся кентавр действительно с невообразимой быстротой. «Мне все же пришлось обхватить его за торс, и теперь я почти лежу на его широкой мускулистой спине, прижимаясь щекой к голой коже. При этом подкидывает от скачки меня знатно, ведь стремян, в которые можно было бы упереться и приподняться, нет. Зад отбился, наверное, в первые минут пять, и я его почти не чувствую. Но Фолосу отдать должное стоит. Он маневрирует между огненными каплями так виртуозно, что на меня не упала ни одна. Конечно, на мне шляпа и платья». но оно закрывает только до середины бедра, а дальше обычные джинсы. Они никакой не артефакт. Все же трясло меня дико, вышибая весь дух. Потише! Попыталась я хоть как-то повлиять на этот факт. Нельзя потише. Бросил на скаку через плечо кентавр. Замедлюсь, сразу попадем под огненный дождь. Плохая перспектива! И я о чем? Ничего, прорвемся. Держись за мой мужественный торс крепче.